На следующий день я отправился в филармонию. У подъезда стояли машины, автобусы с надписью за казной. В холле сновали хорошо одетые молодые люди. У всех был уверенный вид, который чуточку портили нервные и суетливые взгляды. У огромного окна с мраморным подоконником стояли двое. Один вынимал изо рта пинг-понговые шарики, а другой требователь на него глядя шарики отбирал и складывал в карманы пиджака. Карманы у него оттопыривались. Я поднялся на третий этаж и пошел по коридору. В конце была дверь с табличкой отдела оригинального жанра «Чинская Регина Михайловна». Я постучался и потянул за ручку. В комнате за большим письменным столом сидела женщина издалека, казавшаяся молодой. Она была в джинсовом комбинезоне, очевидно, это была Регина. Она разговаривала по телефону, злорадно улыбаясь. Рядом с аппаратом на краешке стола На одной руке стоял юноша, его раскинутые ноги в узких брюках почти упирались в потолок. Другой рукой юноша поддерживал равновесие. Его лицо показалось мне красивым. «Разрешите», — сказал я. вы живите занят недовольно сказал юноша. «Заходите, садитесь», — кивнул Регина, не отрываясь от трубки. Она еще раз с ненавистью улыбнулась ей и повесила. Лицо ее тут же приняло брезгливое выражение. — И это все? — спросила она юноша. — Могу хоть два часа, — сообщил перевернутый. — Да хоть три, слезай, — крикнула она. Вместо ответа акробат поднял свободно рукой телефонную трубку, ухитрился прижать ее плечом к щеке и стал набирать номер. Регина силой вывернул трубку, грохнула ее на рычажки и взвизгнула. — Вон отсюда! Акробат мягко спрыгнул со стола. В нормальном состоянии его лицо показалось мне идиотическим. Он вышел гордо, ступая с носка. — Слушаю вас, — сказала Регина, — я подошел к столу. Этого делать не следовало, потому что Регина вдруг резко постарела. От двери ей можно было дать двадцать пять, но у стола не меньше пятидесяти. Я назвался и сообщил, что хочу предложить номер оригинального жанра совместно с гипнотизером Глуховецким. — Что вы будете делать? — спросила она. — Снится. Сниться тарификационной комиссии, неплохо придуманный сизый нос, — воскликнула она и неестественно громко рассмеялась. Я изложил ей идею номера, она слушала внимательно, довольно бесцеремонно, рассматривая меня узкими глазами. — Я слышала о вас, мне говорили, — сказала она. — Давайте попробуем, это интересно. Реквизит оформления музыка за ваш счет. Итак, нам необходимо было выступить перед членами тарификационной комиссии чтобы меня в случае успеха поставили на ставку актера. Это и называлось трификация. Мой мифический партнер Глуховецкий, как оказалось, уже имел низшую ставку и претендовал на следующий, а Петрове я помалкивал. «Только учтите, что Глуховецкий всех не усыпит. Я вас честно предупреждаю», — сказал Регина на прощание. Выйдя на улицу, я тут же позвонил Петрову и сказал, что заседание комиссии состоится через три дня. Необходимо было срочно репетировать. «Спите спокойно», — сказал Петров. «Филофенов в Мексике, я вас предупрежу». Я решил, что Петров не хочет репетировать. Два дня я обдумывал сон для членов традиционной комиссии. Мне захотелось порадовать их острыми ощущениями. Я придумал напряженный сюжет будто мы плывем по Индийскому океану», На паруснике о нас берут на абордаж пираты. Члены комиссии блестяще отражают нападение, выстрелы, гром, дым, звон, шпак, и мы плывем под тихим солнцем. В назначенный день я пришел в филармонию. В холле висело объявление, извещающее о том, что заседание тревогационной комиссии переносится на следующую неделю. Причин указано не было. Через неделю повторилось то же самое. После третьей отсрочки я перестал туда ходить и стал ждать звонка Петрова. Каждую ночь я показывал Яне сон трефекционной комиссии, поскольку я не знал ее членов лицо. Все мужчины выглядели, как Костомаров, а женщины, как Регина. Семь Костомаровых и пять Чинских. Пиратам было чего прийти в ужас. Петров позвонил через месяц. — Усыпляем послезавтра, — сказал он. — Приходите вечером, приготовимся. Вечером мы с Яной пошли к нему. Петров жил в коммунальной квартире, он открыл нам и повел по темному коридору. Слева и справа были высокие выкрашенные в разные цвета двери, из одной выглянула голова женщины, повязанная полотенцем. «Спать!» — рявкнул на нее Петров. Женщина обомлила и провалилась обратно в комнату. Петров привел нас к себе, и усадил Яну на диван. В комнате ничто не указывало на профессию Петрова. Книжные полки были набиты книгами по философии и медицине. На низком столике стояла пишущая машинка. Петров порылся в шкафу и извлек оттуда две челмы. Одну протянул мне. «Девушево», — сказал он, поморщившись, — «но так надо». Он надел челму, скрестил руки на груди и метнул взгляд на Яну. Она открыла рот и стала завариваться на бок. — Стоп, стоп, — сказал Петров, — однако вы чувствительны. Мы отрепетировали выходы и комплименты публики, репетировали под музыку из кинофильма «Шербургские зонтики». Петров спросил, как я собираюсь сниться, и я рассказал сюжет. — Пожалуйста, попробуйте на мне сегодня после двенадцати, — сказал он. Ночью я приснился ему в том же сюжете, Семь Костомаровых, пять Чинских и один Петров. Я был в ударе, потопил к чертовой бабушке пиратский корабль и взял в плен главаря пиратов. Утром Яна впервые выразил неудовольствие и тем, что не участвовал во сне. Ну, представь, трекционная комиссия тебя не знает, будут спрашивать, что за девушка, — объяснял я. Что-то чужое мелькнуло у нее во взгляде. Заседание комиссии происходило в просмотровом зале филармонии. В программе было двенадцать номеров оригинального жанра. В зале находилось девять членов комиссии по главе с Филофеновым, заслуженным артистом республики. Нас собрали в артистическое и вызывали на сцену по очереди. Какой-то жонглер подбрасывал булавы, вдоль стены нервно ходил дрессировщик с пушистой собачкой на руках и что-то шептал ей в ухо. Собачка тупо смотрел на него. В углу разминали друг друга силовые акробаты. Петров молча сидел в кресле и курил. На голове у него была челма. Тяжелые веки Петрова были полуопущены, он экономил гипнотический заряд. Во всей этой обстановке было что-то необычное. Я присматривался к актерам. Все нервничали, кроме Петрова и собачки. Жонглер то и дело ронял булавы, они со стуком падли на пол. Иллюзионист механическим движением извлекал из воздуха игральную карту. Это был туз-пик. Странная штука талант Ни в чем так не уверен человек, как в наличии у него таланта. И ни в чем он так упорно не сомневается. Ему нужны непрерывные подтверждения в виде похвал, аплодисментов, сплетен и даже руганий. Ему необходимо вызывать общественный интерес. Не только тщеславие собрало в комнате людей оригинального жанра. Если бы это было так, я ушел бы первым. Несомненно, каждый хотел отдать то, что имел. Большинство отдало бы свое умение даже бесплатно. Но бесплатному удовольствию не верят, как я уже говорил. И вот сейчас... Мы готовились пройти оценку таланта, причем таланты были у всех разные, а низшая традиционная ставка одна – 6,50 за концерт с обязательной отработкой 18 концертов в месяц. Ученая собачка умела умножать и делить, умножив ставку на количество концертов, она получила бы результат 117 рублей. Это было в полтора раза меньше, чем получал я работу инженером я забыл вас предупредить вдруг сказал петров когда кончится бой с пиратами пускай и они он кивнул в сторону зала захватят сундуки с драгоценностями не скупитесь побольше бриллиантов зачем спросил я «Так надо!» — тоном, не допускающим возражений, произнес Петров. «Нас вызвали после дрессированной собачки. Выходя на сцену, я успел заметить снисходительные улыбки, вызванные предыдущим номером. Мы поклонились, а затем Петров провел молниеносный сеанс усыпления. Он наклонился вперед, расставил руки, будто упираясь в невидимую преграду, И медленно, с огромным напряжением, сдвинул эту преграду в сторону зала Казалось, что он катит на членов комиссии гигантскую бочку. Спать с наслаждением прошепел он. Тогда воображаемая бочка достигла пятого ряда, где сидела комиссия. Члены комиссии обмякли. Регина Чинская успела что-то вскрикнуть, дернулась и повисла на стуле. Филофенов медленно вытекал из кресла, как тесто из кастрюли. Но я рассматривал их недолго, Петров сошел со сцены, уселся в первом ряду и вытащил сигареты. «Спят сволочи!» — усмехнулся он. «Работайте!» — и сделал в мою сторону пас, будто кинул спичечный коробок. Я очутился на корабле и поплыл по Индийскому океану. Филофенов стоял на питанском мостике и смотрел подзорную трубу. Регина Чинская прогуливалась по палубе в купальном костюме, а остальные члены комиссии изображали матросов. Петров был боцманом. Я стоял за штурвалом и слушал приказы Филофенова. Внезапно на горизонте показался барк под черным флагом. «Интересно», — сказал Филофенов, не отрываясь от подзорной трубы, «на флаге черепа кости, что это могло означать?» — Вероятно, пираты, — пожал плечами я. Филофенов отставил трубу в сторону и недоверчиво посмотрел на меня. «Американские — Американские? — спросил он. — Потом будет видно, — уклончиво ответил я. — Что значит «потом»? Уж не хотите ли вы сказать? В это время на корабле пиратов ударила пушка. Ядро просвистело над главой председателя комиссии и пробило в нашем парусе идеально круглую дыру. Филофенов, держась за живот, потрусил вниз на палубу, а я продолжал курс на сближение. Я знал, что бой завершится победой тарификационной комиссии. Дальше было много выстрелов, крика и грохта. Регина, визжа, как ночная кошка, стреляла сразу из двух револеров. Петров рычал на матросов, среди которых был один довольно-таки пожилой режиссер, заставляя их бегать по вантам. Пираты один за другим прыгали на борт нашего парусника и вступали в рукопашную. Филофенов, прикрываясь сковородкой, бегал по палубе выкрикивал команды. Его никто не слушал. Я невозмутимо опирался на штурвал и время от времени убирал из боя очередного пирата. Члены комиссии стали прыгать на пиратский барк. Первую устремилась туда Регина. Она пристрелила капитана флебусьеров и юркнула в его каюту. Через минуту она вышла оттуда, сгибаясь под тяжестью комнатного сундука. Члены комиссии бросали за борт последних пиратов. Регина грохнула на палубу сундука и откинула крышку. В сундуке сверкнули бриллианты. Она погрузила руки в сундук по локте и в упоении подняла лицо к небу. «К черту! К черту все хрипела она. «Моя добыча! Законная!» И тут же принялась вешать на себя побрякушки. Остальные бросились в трюмы, старая выносить на палубу парчу, ковры и хрустальные вазы. Филофенов, отдуваясь, припер японский цветной телевизор. Неожиданно для меня они не вернулись на наш корабль, а стали поднимать паруса на пиратском барке. Регина вскарабкалась на мостик и схватила подзорную трубу. Сундук она поставила рядом с собой, и Филофенов взялся за штурвал. «На горизонте купеческий корабль!» — крикнул Регина. Пиратский барк отчалил от нас и понёсся к горизонту. Чёрный флаг свирепо разбивался на ветру. Члены комиссии с пистолетами и саблями сидели на кучах барахла, разбросанного по палубе. На нашем паруснике остались только мы с Петровым. Петров полголоса матерился. «И кончен бал» была последней его фраза. «Я очнулся». Петров докуривал сигарету. Члены комиссии еще спали в самых разнообразных позах, придерживая руками воображаемые ценности. Регина, откинувшись на спинку стула, прижимала к глазу кулак с несуществующей подзорной трубой. Петров медленно поднялся на сцену. «Попрошу проснуться!» — громовым голосом сказал он. Члены комиссии нехотя зашевелились, Регина открыла глаза — и посмотрела вниз, где должен был стоять сундук. «Не хочу, не надо!» — прошептала она и снова прикрыла глаза. Потом вздрогнула, выпрямилась и взглянула на нас уже с мысленным взглядом. Мы раскланялись под финальные аккорды французской музыки. Вслед за нами выступали силовые акробаты — Я подсматривала за кулис за членами комиссии, то один, то другой, прикрыв лицо ладонями, пытался погрузиться в сон. регины сидела с стекленевшими глазами. Наш номер обсуждался последним, когда уже были тарифицированы силовые агробаты и жонглера, а и ученую собачку отвергли. Слово взял престарелый режиссер. Он признал, что впервые видит нечто подобное на эстраде. Затем он детальнейшим образом разобрал сон с точки зрения режиссуры. По его словам, сон был излишне натуралистичен, хотя сцены абордажа неплохи. Потом долго и хорошо говорили остальные. Чувствовалось, что словоговорение было их основной специальностью. Интересно, что признаваемая всеми новизна жанра не приводила никого в восторг, а скорее ставилась мне в вину. Она была как бы отягчающим обстоятельством. Обсуждали буквально каждую мелочь. Костюмы, систему вооружения, оснастки барка, погоду в Индийском океане. Всем не понравилось, что Филофенову достался японский телевизор. Эту деталь сочли мало правдоподобной. Очень часто упоминало слово «реализм». Предложная концовка может быть истолкована превратно, вдруг сказала Регина. Да, наши зрители победили пиратов, но во имя чего, чтобы самим овладеть награбленными сокровищами? Она предложила иную концовку, будто бы в трюме пиратского корабля томятся негритянские невольники, которых пираты везут на продажу. В результате боя невольников освобождают. Я взглянул на Петрова, на кой черт он предложил мне купать их в бриллиантах. Петров сделал знак «Соглашайтесь», — я согласился. Короче говоря, нас тарифицировали. Вернее, тарифицировали меня и Глуховецкого, по всей видимости, принимая за него Петрова. Фамилия Глуховецкого была в списках комиссии. Петров воспринял это как должное. «Знаете, что я бы вам еще посоветовал?» — сказал Филофенов, когда обсуждение закончилось. «Середина номера прекрасная, иллюзия убедительнейшая, но оформлению убого. Нужно расширить вступление и концовку. Непременно взять ассистентку». «Может быть, предложим им корианочку?» — спросила Регина. «Она только что ушла из летающих блюдец». «Ассистентка есть», — сказал Петров. Я недоуменно взглянул на него. «Ваша жена», — пояснил Петров. «Не скромничайте». «Жена?» — переспросил я. «Естественно, имею в виду свою жену, с которой мы расстались, и удивляясь нелепсти предложения Петрова. Ну да, Яна». «Ах, Яна!» «У вас несколько жен, — улыбнулся Петров, — Яна молода, красива и обаятельна, кроме того, вам удобнее будет гастролировать». Когда я дома рассказал об этой идее Яне, она пришла в восторг, но прежде чем я увидел Яну, произошел один загадочный случай. Я распрощался с Петровым и поехал домой на трамвай. У подъезда моего дома стоял пустой такси с потушным огоньком, Я вошел в подъезд и увидел Регину Чинскую. Она нервно курила. Увидев меня, она бросила сигарету и возбужденно заговорила. «У вас прекрасный номер. Прекрасный. Вы далеко пойдете. Но я хочу вас предупредить. Бойтесь Петрова!» «Вы его знаете? Оглуховецкий. Петров мой муж, — сказала Регина. Бывший. Оглуховецкий — бездарный гипнотизер. Петров не выступал уже семь лет». «Он гений гипноза!» — зачем-то улегся философией. Она усмехнулась и вытянула из сумочки еще одну сигарету. «Он не захотел выступать?» — спросил я. «Я не захотела! Учтите, от меня многое зависит!» Она сделала ко мне шаг и зашептала, глядя в глаза. «Я сделаю для вас все! У вас будет прекрасная фиша, лучшие площадки, гастроли! Я сделаю это завтра же!» — я отступил, испугавшись. Я подумал, что Регина сошла с ума. Она была старше меня лет на пятнадцать, не говоря о других обстоятельствах. Регина вдруг хрипла, рассмеялась. «Не бойтесь, дурачок, он боится!» «Да вас просто сожрут! Мне от вас ничего не надо!» «Вы только будете мне сниться, лично мне, не очень часто, раз в неделю. Вы согласны? Зачем?» «Мне так надо! Любые сны, лишь бы поострее! Гонки, преследования, преступления, секс не обязателен!» «Я вас очень прошу». «Очень!» — она всхлипнула, вырвала из сумки платочек и приложила к носу. «Об этом никто не будет знать». «Хорошо», — сказал я. «Хорошо». «Благодарю, — сказала она. Об остальном позже». Она вышла из подъезда, хлопнула дверцей такси и умчалась. Я приснился ей в ту же ночь, придумав невероятный сюжет с угоном самолета, перестрелкой в римском аэропорту и поимкой банды экстремистов. пригина была главарем банды. Ей одной удалось скрыться. Машина завертелась, типографии печатала афиши, в театральных кассах продавали билеты на первый концерт, мы успешно оттачивали номер, регином провела участие Петрова и Яны, минуя трефекционную комиссию. Яна шила платье с блестками. Репетировали у Петрова. Собственно, я не репетировал, поскольку моя часть номера осталась без изменений. Я сидел на тактеле, ставив философские книги, изредка поглядывая на Петрова и Яну. Они отрабатывали небольшой сеанс гипноза. Перед моим сновидением Петров усыплял Яну и укладывал ее на два бочонка с опорой на затылок и пятки. Яна лежала прямая, как карандаш. Петров ставил ей на живот хрустальную вазу, наливал туда воду и опускал букет тюльпанов. Затем он усыплял тюльпаны. Повинуюсь его взгляду, цветы закрывали бутоны и никли головками. В этом месте ожидались аплодисменты. После Петров пробуждал цветы, и я но она выходила к воображаемой рампе с букетом красных распустившихся тюльпанов и бросала их в воображаемую публику. Это было красиво. Тюльпаны очень шли Яне, и я, сидя на месте воображаемой публики, испытывал некую приятность. Платье с блестками, будучи сшитым, Петрова, однако, не устроило, и он рекомендовал порекомендовал не выступать в белых брюках. В таком виде удобнее было укладывать на бочонки. Петров работал серьезно, был немногословен и слегка загадочно. Однажды он прервал репетицию и отобрал у меня книгу, которую я в это время листал. Книга была о рефлексах головного мозга. «Фам не нужно», — мягко сказал он, — ставит книгу на полку. Я пожал плечами и постарался не обижаться. «За время подготовки к первому концерту я, как и был договорен, регулярно снился Регине. Снился я по вторникам. Один сон был авантюрнее другого. С самой регины я не видел, лишь пару раз разговаривал с ней по телефону, поясняя деловые вопросы». Яна резко переменилась. Куда девались приступы скуки и вялости, она стала делать утреннюю гимнастику, перешла на диету и часами проставила перед зеркалом, отрабатывая жесты и поклоны. По совету Петрова она начала посещать уроки ритмики в театральном институте. Захвачен ее энтузиазмом, я взял в библиотеке несколько книг по режиссуре и, не переставая, обдумывал концертный сон. Мне хотелось поразить публику. За день до выступления меня вызвала Регина. Я не узнал ее. Она была в том самом платье с блестками, которые отверг Петров. Как оно попало к Регине, осталось тайной. Но главное было не в этом. Глаза Регины мерцали, а сама она, казалось, испускала флюиды таинственности. Морщины исчезли с лица, она выглядела лет на тридцать даже на близком расстоянии. Но голос по-прежнему был хриплым. «Ласточка», — сказала она, сверкнув глазами, — «завтра ласточка станет звездой». «Спасибо, дорогой! Мы здорово их отделали позавчера! Триста тысяч долларов и три трупа!» «Регина михайлов воскликнула я». «Э!» — крикнула она, делая пальцами какой-то итальянский жест. «Инспектор от меня не уйдет! На следующей неделе мы его прикончим! Верно, сизый нос!» Она совершенно неподдельно и счастливо расхохоталась. — Я полагал, что вы хотите сообщить что-нибудь о деле, — сказал я. — Дело! Я твое дело! — крикнула она с неожиданной злостью. — Остальное мура собачья! Ты думаешь, что будешь заниматься искусством? как бы не так! Вот твое искусство! Она ткнула себя в грудь пальцем, потом сделала вид, что прицеливается из винтовки, и спустила курок, прищелкнув языком. — Завтра сбора не будет, — наконец сказала она деловым тоном. — Не паникуй! Федоровский пишет рецензию «Вечерки», я сказала. «Телевидение готовит сюжет», я говорил со сценаристами из «Хроники». Следующее выступление будет с, она назвала фамилию, популярной певицы «Зал на тысячу мест, свободным не будет ни одно, дальше все зависит от тебя». — Спасибо, — сказал я надменно. — Ну, давай сегодня, давай, давай, давай сегодня, — взмолилась она. — Я буду ждать. На пару часиков всего ничего. Мне бы только добраться до инспектора. Там я могу еще недельку подождать. «Ну, — Но мы же договорились. График, — сказал я. — К черту график! Я хочу сегодня! — Хорошо, — хмуро сказал я. Она выскочила из-за стола шурша парчой, подбежала ко мне и поцеловала. — Регина Михайловна, — опять воскликнул я, — дурашка, иди, иди! Она подтолкнула меня к двери. — И никому ни слова! Остерегайся, Иосифа! Я шел домой, обдумывая последние слова Регины. Почему мне нужно остерегаться Петрову? Каким образом? Дома я застал Яну. Она сидела за столом, сложив руки перед собой, как школьница. Перед нею по комнате выхаживал Петров. В руках у него была книга по режиссуре, одна из взятых, но и в библиотеке указательный палец Петрову был зажат между страницами. Я, естественно, насторожился. «Простите», — сказал Петров, — «маленькое напутствие перед выходом на сцену». «У меня большой опыт, а у вас...» — он вежливо улыбнулся. «Так вот», — продолжал он, слегка помахивая книгой. Массовая культура отличается от настоящей не средствами выразительности, а тем, что она снимает проблемы. Искусство обнажает их, а массовая культура снимает, делает вид, что их нет. Никому не должно быть неприятным. В произведении массовой культуры кровь может литься ручьем, и все же никому не должно быть неприятно. Если представить себе нервную систему человека в виде дерева, то массовая культура воздействует на верхушку, то есть на листья. Оно шевелит их, может даже оборвать подобный ветру, но дерево от этого не зачахнет. Искусство же действует на корни. — Совесть у нас глубоко, — сказал Петров. Дерево может погибнуть или, наоборот, выстоять, если воздействовать на корни. — Это напутствие? — спросил я, стараясь быть легкомысленным. — Да, — кивнул Петров. Я назавороженно смотрел на него. — Вы пропустили начало разговора, — сказал Петров. — Я говорил, что важно сразу понять, чего же мы хотим. — И чего же мы хотим? — Мы хотим шевелить листья, — внятно произнес Петров. — Даже если думаем, что обращаемся к корням, кстати, не злоупотребляйте вот этим, — он потряс книгой в воздухе. — Мне не верится, что вы хотите шевелить листья, — сказал я. — Простите? Петров улыбнулся. — Мы можем... «И хотим шевелить листья!» — сказал он. В ту ночь Яна долго не давала мне заснуть. Она строила планы и мечтала о зарубежных гастролях. Она видела нас в Париж на Елисейских полях, в одном концерте с Жельбяром Беко. Я мне мало рассеяна, изображая усталость. Мне нужно было срочно снить с Регине. Внезапно Яна прильнула ко мне и провела ладонью по щеке. «Помнишь, как ты дрался из-за меня во сне?» «Ты же говорила, что это было дешево». «Да?» — вздохнула она. «Все равно хорошо. Ты давно мне не снился. Только мне никому больше, понимаешь? Я учился работать», — объяснил я. Она снова вздохнула еще плотнее, прижимаясь ко мне. «У меня такое чувство, что что-то кончается. Приснись мне сейчас, хорошо? Хочешь, я покажу тебе Регину Чинскую в детективном сюжете?» — спросил я, будто это только сейчас пришло мне в голову. — Покажи ей, покажи, — оживилась она, — все, я засыпаю. Она прикрыла глаза и засопела, как простуженный зверек. Я почувствовал себя под лицом, как мало, однако, надо, чтобы почувствовать себя под лицом. Мне было совсем не до сна. Я поднялся, выпил пару таблеток и снова прилег рядом с Яной, повернувшись к ней спиной. — Никому не должно быть неприятно, — вспомнил я слова Петрова. Регина Чинская уже неслась в автомобиле по пригородам Чикаго, преследуя машину инспектора. С Региной, в свою очередь, мчались два полицейских на мотоциклах. Все оживленно перестреливались. Словно для того, чтобы искупить вину перед Яной, я ранил Регину в плечо, и все же ей удалось уложить инспектора. Странно, я почувствовал боль. Этот инспектор был мне незнаком, в отличие от Регины. Более того он никогда не существовал на белом свете я выдумал его для развлечения стареющей женщины я дал ему имя облик манеру носить шляпу и стрелять из пистолета я успел бы любить его несколько ночей подряд он охотился за региной показывая неурядный мужству и сметку и вот сейчас я фактически его убил Я проснулся рядом, спала Яна с детской улыбкой на устах, вышел в кухню, было четыре часа ночи, глухая пора, самое время, чтобы тихо повиситься. Мне уже ничего не хотелось, ни славы, ни денег. Я понял, что взвалил на себя слишком тяжелый крест, шевелит листики, мягко гладит сограждан по нежной листве нервов. Приятно щекотать их и не стыдиться при этом. Вот-вот, если бы при этом можно было не стыдиться, все было бы в порядке. Первый наш концерт состоялся в одном из дворцов культуры. Мы выступали во втором отделении, перед входом во дворец висело множество афиш, среди них была и наша, на ней был изображен Петров в челме, и я почему-то без челмы. Ниже была надпись «Бригантина поднимает паруса» — психологический аттракцион. К моей физиономии кто-то успел пририсовать усы. Название номера придумала Чинская, она сказала, что оно отражает суть сна, и в нем есть романтика. Кстати, освобождение невольников-негров в какой-то инстанции выкинули. Петров саграмировал нас в тесной артистической уборной. Рядом вертелся конферансье, маленький человек с вупчинами, как у лягушонка, глазами. Этими глазами он ел яну. Он сказал, что объявит нас после опереточного дуэта. В прошло полчаса. Я волновался. Яна сидела перед зеркалом и лихорадочными движениями взбивала себе ресницы. Петров был невозмутим. Наконец конферансье пригласил нас за кулисы. Яну он повел под руку. Мы потоптались в пыльном узком пространстве, пока со сцены не вывалился потный и дуэт. Партнер во фраке, вихляя тонкими ножками, тащил на плече плотную женщину в кринолине. Она спрыгнула с плеча, едва не задев меня, и они вновь устремились на сцену навстречу жидким аплодисментам. Через несколько секунд они вернулись. На их лицах застыла одинаковая мученическая улыбка. Конферансье подошел к микрофону, его высокие каблуки гулко стучали по деревянному полу сцены. Он что-то произнес, еще более выпучив глаза, и сделал жест рукой по направлению кулисам. «Яна, вперед!» — прошипел Петров. Яна выпахнул на сцену, сияя улыбкой. За ней вышел Петров, скрестив руки на груди. Я шел следом. Я не знал, что делать с руками. По лутьме зала можно было различить группки людей, точно островки в океане, а тут тянуло прохладой петров с яной начали номера я потихоньку разглядывал публику определяя основных действующих лиц предстоящего боя с пиратами в третьем ряду я увидел плотную шеренгу наших лабораторных дам ближе всех сидел начальник лаборатории с букетом гвозди Вид у него был приподнятый. «Сейчас я вам устрою феерию», — подумал я. Я набросил в зал тюльпаны, некоторые из них упали в пустые ряды. Петров, играючи, усыпил публику, перевел взгляд на меня, и начался все тот же бой в Индийском океане.